Глава 32. Результаты экспертизы. В маленьком помещении, до да нельзя захламленном, где сидели двое экспертов ОВД, царил дух науки, как и во многих других местах РЭМа. На стенах налеплены фотографии отцов криминалистики, шкаф забит папками с файлами, почвы, идентификация, органика, неорганика, холодное оружие, протекторы. В кабинете находился только один эксперт. Он самозабвенно строчил что-то в ноутбуке, отвлекался на планшет и в это же самое время косил глазом свой мобильный. Результаты экспертизы по делу Коцо пришли, спросила Алла Мухина. Эксперт выдернул из ушей крохотные наушники. Заключение о химической экспертизе. Он поднял лежавшую сверху на кипе документов пачку печатных листов. И что там? Это насчёт бумаги. Бумага крафтовая, обёрточная того же вида. Катя слушала очень внимательно. Бумага, о чём это они? Я как раз сейчас по клею с коллегой из Эку разговариваю. Эксперт ткнул пальцем в ноутбук. Заключение химической экспертизы у них по клею тоже готово. Мы в мессенджере обсуждаем результат. Что с клеем спросила Мухина? Той же марки, тот же самый химический состав, один и тот же производитель. Нет, Алла Викторовна, Эксперт смотрел на Мухину и Катю. Тот же самый тюбик. Не просто схожий, а идентичный состав. Они уверены в ЭКУ? На сто процентов. Клей при вскрытии упаковки начинает подсыхать. Внутри тюбика сразу образуются кристаллические образования, микроскопические. Коллеги в ЭКУ исследовали и сравнили два образца со стекла в доме и из тюбика. Это идентичный состав. Со стекла – Катя ждала отмухины и объяснений, но та оказалась медленно переваривала услышанное. Скажите, сами весь свой вывод целиком попросила она наконец. Согласно заключению ЭКО образец клея на осколках стекла в доме космонавта Чеглокова, который пострадал от кражи, идентичен образцу клея из тюбика, что мы обнаружили в ящике на кухне дома Нины Коцо, чётко произнёс эксперт. Образцы бумаги, той, что были наклеены преступником на стекло, по многим параметрам совпали с образцами, что мы вырезали из куска обёрточной бумаги, который тоже нашли на дне ящика в кухне. У бумаги один производитель, а вот клей идентичен по составу. Алла Мухина прислонилась к стене. "Я не могу в это поверить", сказала она. "С химической экспертизой не поспоришь". Эксперт снова глядел в свой ноутбук. «В ЭКУ обещают выслать заключение экспертизы по Клею завтра». Алла Мухина развернулась и пошла по коридору. «Кате было тоже трудно осознавать то, что они только что услышали. Экспертиза не врет», — произнесла Мухина тихо. «И все опять встает с ног на голову». «Вы хотите сказать, что...» «Нет, это невероятно. Катя ждала, когда Мухина сама все озвучит, как до нее умница-эксперт. Клей идентичен». Нина Кацо хранила его у себя на кухне, клей финской фирмы, и рулон грубой оберточной бумаги. Эксперты изъяли их, когда мы осматривали дом. Изъяли, потому что бумага привлекла их внимание. Вор, который залез в дом Чеглакова и там все перевернул, он же наклеил на стекло снаружи бумагу, прежде чем высадить окно. А теперь получается, что это Нина. Она проникла в дом Чеглакова в его отсутствие и... «Вас ведь сразу удивила ничтожность похищенного имущества», — напомнила Катя. Она ощутила знакомый холод, но он был во ста крат сильнее на этот раз. Он поднимался снизу внутри ее, подбираясь к самому ее сердцу. «Она что, спятила, что ли?» — тихо спросила Алла Мухина. «Она директор музея». «Сестра убитой Евгении Бахрушиной», — сказала Катя. «Она...» — там же весь дом перевернули. «Что она искала в его доме?» Внезапно Катя услышала какой-то звук. За спиной Мухиной вид на коридор и на дежурку. Дежурный поднялся со своего места, увидев их. Он отчаянно стучал по своему пластиковому стеклу, потрясая телефонной трубкой. И сразу же во дворе ОВД резко и тревожно взвыла полицейская сирена.